Военно-авиационное техническое училище находилось на окраине Перми, вернее, уже за городом. Туда редко ходил автобус, но все же дождаться его было можно, стоя под бетонным козырьком остановки, покуривая и до отупения рассматривая густую полосу серые и черной ольхи на противоположной заболоченной стороне дороги где протекал один из множества здешних ручьев. Природа едва просыпалась после долгой метельной зимы, и столбик термометра с усилием преодолевал нулевую отметку. Бывалые люди уверяли, что месяца через полтора что-то там расцветет, что-то раскроется, грянет жара и будет красиво. Возможно. пока рисовать все это борису не хотелось хотя в первый же день он почти машинально набросал на листе блокнота памятник у кпп истребитель с двумя ракетами под брюхом взлетал на бетонном хвосте одновременно упираясь этим хвостом в землю интересное архитектурное решение Тут же был простерт искусственный пруд, выкопанный давними поколениями служивых, в котором в теплую погоду срочники и курсанты совершали заплывы. По огромной территории между дорожками с неровно проложенными бетонными плитами были разбросаны здания двухэтажных казарм из серого кирпича, административные корпуса, клуб, спортивный зал – асфальтированный плац, где проходила строевая подготовка. Военное авиационное училище готовило будущих офицеров и младших специалистов, механиков по обслуживанию самолетов. Борис попал в вооруженную роту и не сразу переключил голову с проблем сочетания красок на вооружение самолета, на бомбы, снаряды, пулеметы – оптические прицелы. Дни его теперь были размечены по минутам от ротоподъем до отбой. Зарядка, пробежка, завтрак, занятия в классах, стрельбище, спорт, обед и снова занятия. Немного свободного вечернего времени перед ужином или очередной наряд – «Наконец, вожделенная ротатбой!» Но то ли помогла ему та высоченная внутренняя стена, которую он выстроил между собой и прошлой жизнью, то ли ум его оказался не менее приемистым и гибким, чем тело, только месяца через три бесконечные муштры зарядки нарядов и снова муштры, после сотни раз отработанной сборки-разборки разного типа лёгкого вооружения, он как-то само собой разумеющимся ходом попал в число лучших солдат в своей роте. Если бы кто-то всего полгода назад Предсказал ему, как лихо без запинки он станет отвечать на вопросы, почему в Ту-16 двигатели развернуты под углом к плоскости симметрии самолета, чтобы газовые струи не попадали на фюзеляж. Что такое продольные бимсы и почему они располагаются за задним лонжероном центроплана? Он посмотрел бы на того человека с тихой иронией. Однако весьма скоро он мог разобрать и снова собрать до винтика пушку АМ-23, одну из семи пушек, полагающихся самолету, в качестве оборонительного вооружения. Чтобы не заморачиваться с лишней площадью бритья на собственной физиономии, Он отпустил усы. Уставом, правда, это не разрешалось. Полковник Язерский, если замечал на построениях кого-то такого, украшенного волоสนёй, подскакивал и кричал прямо в лицо щепцами: "Щепцами буду выщипывать!" Бориса никто не предупредил. И потому, стоя в и вытянув подбородок, он с ужасом ждал приближения начальства. Полковник, миниатюрный порывистый человек, взглядом выудил Бориса и слегка запнувшись проговорил «Хм, национальная гордость! Понимаю! Носи!» Так он заработал у ребят кличку «Грузин». Они любую кавказскую национальность сразу определяли в грузины. И правда... С отрошими завитками черных волос и щегольскими черными усиками Борис преобразился в нечто галантно-кавказское. Во всяком случае на вольного художника он походил сейчас гораздо больше, чем в училище Самокиша, когда предпочитал вообще бриться наголо, дабы избежать пустых трат типа душистого мыла. Свободного времени, особенно в начале службы, Совсем было кот наплакал. Минут сорок днем между занятиями, ну и вечером столько же перед ужином и отбоем. Но он ухитрялся даже на эти сорок минут отединиться от остальных. В здании клуба на первом этаже разместился в небольшой комнате солдатский буфет. Там всегда можно было купить бутылку лимонада с медовым пряником. Борис тогда уже не курил, бросил сам и довольно легко на первом же курсе, определив и это баловство по части пустых трат. Так что солдатское довольствие — три рубля восемьдесят копеек — тратил на этот почти парижский шик. В свободное время, прихватив... праздник который всегда с тобой он заходил в солдатский буфет в развалочку представляя что спускается по лестнице в темный уютный бар где нибудь на рюле пик в рюкзаке под койкой в него лежала хорошая книга в рубе да и в здешней библиотеке он нарыл книгу о серове которого как и коровина очень любил и считал русским импрессионистом. Почему же именно эти, разрозненные, непоследовательно изложенные и в целом бессюжетные главы незаконченной книги американского писателя, стали для него, молодого пленного художника, Библии, слепком волнующего недостижимого мира, образом жизни свободного, вольного в своих передвижениях и поступках человека. Почему в сотый раз он раскрывал эту затрепанную книгу на какой-нибудь 147 странице и жадно, и в то же время меланхолично читал? Так в один день кончилась осень. Ночью ты закрывал окна от дождя, и холодный ветер обрывал листья с деревьев на площади Контраскарп. Размокшие листья лежали под дождем, ветер охлёстывал дождем большой зелёный автобус на конечной остановке. Кафе Дезаматер было забито народом, и окна запотевали от тепла и дыма внутри. Кафе Было печальное, паршивое. Там собирались пьяницы со всего квартала. За окном буфета сновали солдаты и курсанты, вокруг простиралась воинская часть с казармами, с дурацким самолетом, присевшим на хвосте как щенок, с тягучим уж строй и насильственной зубрежкой ненужных ему вещей, За тощей осин отсюда проглядывался тоскливый плац, поглотивший его любимое дело, его оборванную любовь. Он опускал голову. Перед ним на обшарпанном столике стоял граненый стакан с лимонадом, на кружевной бумажной салфетке лежал медовый пряник. Он раскрывал наугад книгу. И представлял себе Париж, Обитую медью стойку в углу бара И оживленную компанию молодых людей. Это было приятное кафе, Теплое, чистое, приветливое. И я повесил свой плащ сушиться, Положил свою поношенную шляпу на полку над скамьей И заказал кофе с молоком. Официант принес кофе. Я вынул из кармана блокнот и карандаш и начал писать. Но в рассказе ребята пили. Мне тоже захотелось. И я попросил Рома Сент-Джеймс. Он показался вкусным в этот холодный день. И я продолжал писать. «Мне было хорошо». И добрый мартиникский ром согревал тело и душу. Тогда, чтобы не сидеть, как дурак за пустым столиком, он решался купить еще пряник. И буфетчица Галя, очень некрасивая особа лет сорока, цокала языком и говорила «Весь провиант сегодня пролимонадил». Кто-то из ребят намекал, что Галя не прочь уединиться в подсобке буфета с любым, кто поможет ей поднять пару тяжелых ящиков на полку. Вытирая стаканы за стойкой, обитой листами жести, она тихонько напевала: "Жена часы, маршины моя". Да, она была милая, приветливая, но такая обескураживающая, некрасивая, угловатая, с заметно выпирающим животом, с большими крабьими руками. Борис только дружественно ей улыбался, соглашаясь с оценкой его безумия, и вновь опускал глаза на страницу, читал и думал об Асе. «Мне хотелось поместить ее в рассказ или еще куда-нибудь. Я увидел тебя, красотка, — думал я, — и теперь ты моя. Кого бы ты ни ждала? И пусть я больше никогда тебя не увижу, ты принадлежишь мне, и Париж принадлежит мне, а я принадлежу этому блокноту и этому карандашу». Близилось время отбоя, За территорией военной части далеко вокруг простиралась равнина, испещренная оврагами и балками, ощетиненная пиками ели и пихт, заросшая ольхой и осиной. Смог бы он когда-нибудь написать пейзаж этих мест? Эх, поговорить бы с Володькой, думал, хотя б с полчасика. В своих солдатских снах он продолжал писать цветущий миндаль, стены крепости Карадак под слепящим небом, абрикосовую кошку на заборе, солнце на камнях, тусклое олово засыпающего моря. А старшина солдатинков не пожалел, что в придачу к спортсменам прихватил этого философа. Как ни смешно, но именно философ со своим странным деревянным ящиком на ремне неожиданно легко влился в спортивные ряды, которые курировал старшина. Наблюдая за этим солдатом, он только головой качал, какие способности у парня и на что их променял. Для Бориса и самого его нынешние спортивные успехи оказались некоторым сюрпризом. Подростком еще в родном городе, в Венеции, он посещал спортивное общество «Динамо» и в 10 лет уже имел второй разряд по акробатике. Почему-то акробатика казалась ему видом спорта более аристократичным, чем гимнастика. Несколько лет он и футболом увлекался, и там вообще оказался звездой, стоял вратарем на воротах и, замечательно прыгая, брал труднейшие мячи. Позже тренер тянул его в юношескую сборную по футболу. Но в эти годы Борис уже посещал изостудию при Дворце пионеров, рисовал кубы и трапеции, писал акварелью натюрморт с большим красным яблоком и синей вазой и мечтал о жизни весьма далекой от прыжков за мячом. В авиационном училище был хороший спортивный зал со всеми полагающимися снарядами с волейбольной баскетбольной площадкой. И очень скоро выяснилось... что Борис, совсем, как ему казалось, позабывший школьную акробатику, неожиданно для себя очень быстро стал набирать в гимнастике. Месяца через три уже участвовал в соревнованиях по третьему разряду. Вольные упражнения, упражнения на кольцах, на брусьях, на перекладине, опорные прыжки. Видимо, мышцы... Взяли на себя тяжелую работу по утихомириванию воображения, по утешению тоски. Кроме того, бегал он эстафету четыре по четыреста и прыгал в высоту. Возможно, тут сказалась его вратарская прыгучесть. «А может, — думал он с усмешкой, — Правду говорил старый тренер, когда явился однажды к ним домой и с пеной у рта доказывал маме, наливавшей ему чай. «Это ж разница какая! Кисточкой мазать где-то в темном углу или под софитами стать любимцем миллионов!» В подсобке спортивного зала стоял большой деревянный шкаф. В нем... обнаружились шпаги и рапиры. Кто-то из ребят выхватил, загоготал, принялся в шутку фехтовать. Уж трех мушкетеров Дюма мало кто не читал. Сначала забавлялись, потом вдруг увлеклись. Валя Колтухин, подобранный все тем же деятельным старшиной Солдатенковым, был спортсменом настоящим. победителем области в соревнованиях на саблях. Но сабель в шкафу не нашлось, так что, перенеся боевой опыт на рапиры, Валя давал ребятам кое-какие уроки, во всяком случае объяснил основные правила боя. И они, как мальчишки, устраивали мушкетерские поединки. Гвардейцы Ришелье против мушкетёров Его Величества, вставали за час до подъёма, чтобы помахаться, или фехтовали в свободное время, данное солдату на то, чтобы почистить форму, подшить воротничок. Знаешь, друг мой, Володька, это какая-то совсем другая жизнь, и люди совсем другие, северные, туманные люди. Рота наша в основном сибирская – Кемерово, Барнаул, Томск, Иркутск. И это, когда за ними наблюдаешь, очень поучительно в смысле пластики, в смысле изображения, рисования типажей. Они скованы в жестах, в словах, двигаются, как диктует им пространство – И потому у них у всех сразу отлично пошла шагистика по плацу. Ать-два! То, что мне, совсем не дается. Я расхлябаный, руками машу, когда разговариваю. Недавно за собой заметил. Помогаю себе руками, изображая предметы вслед словам. Этот театр, думаю, просто юг. Свобода тела. Постоянное тепло и отсутствие тяжелой, сковывающей одежды. А люди здесь потрясающе интересные. Вот наш лесной человек, настоящий леший Васька Гриднев. Отец у него лесничий, но и Васька всю сознательную жизнь живет в тайге. Какую-то школу он время от времени, конечно, навещал от нечего делать. И в списках призывников значился. Военкомат его разыскивал, знаешь как? Летали над тайгой в вертолете, забрали беднягу прямо из домика лесничего. А он натуральный тарзан. Представляешь, впервые в жизни увидел в спортивном шкафу гантели и прикипел к ним, как к любимой женщине. О ней поразили его воображение». Теперь в любую свободную минуту Васька работает с гантелями. Накачал уже страшенную мускулатуру, и все мало ему. Видно, с медведем сравняться решил. Зайдешь в умывальную, Васька стоит перед зеркалом, в руках по гантелине ноги на ширине плеч, по краям стальные руки-крылья. А вместо сердца есть еще один дикий экспонат. Немец Ригель. Огромный, круглоголовый, страшно умный зверь. Он из Кемерово. И это уже другой рассказ. На следующее письмо.